Жить как Беларус. В Беларуси много агроусадеб. В некотором смысле это наша туристическая изюминка, о которой вы, возможно, не знаете. Это направление активно развивается уже несколько десятилетий. Проводятся конкурсы, есть топ-листы самых романтичных, самых гастрономичных и прочих самых-самых усадеб. Если вы мечтаете о расслабляющем, интересном и познавательном отдыхе на природе, но с привычными удобствами – хотя варианты ночевки на сеновале тоже есть. Подумайте о том, чтобы провести несколько дней в агроусадьбе в дополнение к изучению достопримечательностей. Это прекрасно можно сочетать, особенно если вы путешествуете на своем автомобиле. Чаще всего агроусадьба это один или несколько домиков на окраине деревни, иногда хутор, иногда домики в лесу. В каких-то несколько комнат, а какие-то весь домик ваш. Многие агроусадьбы тематические. Есть фермерские, и тогда у вас к столу будут свежайшие продукты. Есть пчелиные, где вам расскажут все о мире пчел. Накормят, а с собой можно купить мед и медовуху. Есть охотничьи, где будут готовить блюда из дичи и организуют фотоохоту. Есть гастрономические, где не только вкусно кормят и пекут свой хлеб, но и вас с удовольствием научат. Во многих есть бани, кормят и очень вкусно, практически во всех. В самой Беларуси отдых на агроусадьбах весьма популярен, причем круглый год. Очень рекомендую. Агроусадьба есть по всей территории страны.